Глава восьмая. Все происходит настолько быстро, что я не успеваю ничего осознать. Миг назад перед глазами была улица, куцые деревья, серые пятиэтажки грязный асфальт. А теперь голубая рубашка треугольник с кожи кожей над расстегнутым воротником. Принципиально другая картина. Со знакомым ароматом и жаром, как от печки. Ты в порядке? Голос бархатной хрипотцой заставляет вздрогнуть, и по телу разбегаются мурашки. Дикая реакция. Лишь один человек на земном шаре способен ее вызвать. Не представляю, почему именно он. Какой-то издевательский сбой в программе. Да, я нормально. Пытаюсь отстраниться, упираясь руками в широкую грудь. Без результата. Не испугалась. Я чувствую на лбу и щеках внимательный взгляд. Он прошивает насквозь, вскрывает черепную коробку и перекладывает извилины в каком-то новом порядке. Уже можно отпускать. Как за спасательный круг хватаюсь за мысль о Марке. Жив он там или нет? Как его состояние? Почему нет никаких вестей? Тебе не стоило сюда приезжать. Клем наконец, убирает руки с моей спины. Один жест. Как гора камней с плеч падает. «Ты знаешь, что случилось с Шаталовым?» Спрашиваю я и тут же поправляю себя. «Конечно, знаешь. Иначе тебя бы здесь не было». На текущий момент он жив. Сухо произносит Хованский. «На текущий? Все настолько плохо!» Это вся информация, которую я могу сообщить. Сплошная секретность. Что у тебя, что в больнице? Руки так и тянутся поколотить мерзавца или встряхнуть, как Арину. Жаль, эта каменная статуя даже не почувствует. Не все знания полезны, Диана. От некоторых бывают проблемы. Ты хотя бы можешь сказать, это случайное ДТП или... Или что-то другое? Все это время я гнала от себя мысли о другом. У Марка всегда хватало врагов. Он наживал их гораздо быстрее, чем друзей. Но никто и никогда не пытался перейти Шаталову дорогу. Сумасшедших не было. Однако телохранитель под дверью больничной палаты, Хованский здесь и давние слова Марка об опасности, которая может мне грозить, не вяжутся с версией об аварии. Кто-то пытался его убить, переспрашиваю, так и не дождавшись ответа. Никаких комментариев, я предупредил. Проклятие! Да что за день такой? Я все же бью Клима в грудь, раскрытой ладонью, не жалея ни себя, ни его. Хреновый. Вместо того, чтобы отойти или выругаться, Клим берет меня за руку и дует на раскраснявшуюся от удару кожу. То там бал. Дергаюсь, словно от электрического разряда. В отделении интенсивной терапии. Я не помню его. У Марка не было такого телохранителя. Это ты представил к палате этого цербера? Какое слово во фразе «никаких комментариев» тебе непонятно? Твою мать, да хоть на один вопрос ты можешь ответить? Это твоя охрана или нет? Через... Клим смотрит на часы. «Пару минут станет твоей». Отпустив мою руку, он кому-то машет. И в нашу сторону сразу же выезжает огромный уродливый джип. Когда железный мутант останавливается рядом, Хованский распахивает пассажирскую дверь. «За рулем Николай. Он отвезет тебя куда нужно», представляет водитель и протягивает мне руку. «Мне не нужен извозчик. Я на машине», кивком показывает свою ласточку. «Не нужно обижать Николая. Он не извозчик, и ты прекрасно это поняла». У меня еще дела в офисе. Значит, вначале в офис. Командует охраннику Клим. А потом домой. Все это ни капли не похоже на помощь или заботу. Скорее на полицейский конвой. Но я так сильно хочу сбежать подальше от Хованского, что не спорю. С тоской оглядываюсь на свою машину и, проигнорировав протянутую руку, сама забираюсь в салон. Как только Джип трогается с места, набираю номер Германа. Именно ему я собиралась звонить до встречи с Климом и у него просить помощи. Связи Германа должно хватить, чтобы добраться до заведующего отделением, а если понадобится, то и до врача. Рассматривая пейзаж за окном, слушаю гудки. Мысленно повторяя: Ну, ответь же. Однако не после пятого, не после десятого гудка друг не снимает трубку. Сковор какой-то. Бросаю телефон в сумочку. Мудацкая мужская солидарность. От напряжения начинает болеть голова. Уже и не верится, что час назад я переживала из-за подрядчиков и поставщиков. Все это кажется мелочью в сравнении с аварией. Неизвестность пугает намного сильнее. За прошедший месяц я почти забыла о предложении Марка выкупить акции. Убедила себя, что ничего не случится, я смогу работать так же, как и прежде. За эти четыре недели ни разу не поторопила Германа с поиском спонсора. И вот теперь наклоняюсь ближе к водителю. Николай, вы ведь давно работаете на Клима? Четыре года. Тогда, возможно, и мужа моего знаете, Марка Шаталова. Возможно. А что с ним случилось? Ваш босс в курсе. Вы, вероятно, тоже? Я не могу об этом говорить. Хорошо. Выдыхаю сквозь зубы. Изменю вопрос. А как состояние Марка? Он скоро сможет выйти из больницы и вернуться к нормальной жизни. Об этом тоже не могу говорить. Клим как-то замешан? Это он виноват в аварии? Нервы звенят от напряжения. Я должна выяснить хоть что-то. Согласна и на намек. «Простите». Извиняющимся тоном басит охранник. «Об этом тоже распространяться не велено. «Да у вас крепостное право, что ли?» Я бьюсь затылком о спинку кожаного сиденья. «Князь Сихованский!» Шепчу себе под нос и лишь сейчас замечаю, что пальто заляпано грязью, а на сапоги нельзя смотреть без слез. «Что вы сказали?» «Я?» Взгляд перетекает на сумочку. Ей тоже достался от той черной машины, которая чуть не сбила меня у больницы. «Сказала, везите домой. Адрес, думаю, называть не нужно». Ну, то ли исчерпав весь дневной лимит слов, то ли, сочтя меня недостойной ответа, водитель ничего не говорит и больше не зыркает в зеркало заднего вида. От стыда и отчаяния становится так плохо, что хочется забиться в угол, подальше от чужих глаз. Мы храним молчание до самого дома. Надеясь как можно быстрее избавиться от конвоя, я каждую минуту поглядываю на часы. Но когда притормаживаем возле моего подъезда, Николай вдруг командует. Пригнитесь! И резко сдает назад.